25. Чего ради ты разулыбался, Меллори, зазвучал суровый голос Кослоу. В голову вопрошаемого был нацелен пистолет. Поделись шуткой, вызывающей смех у того, кто сидит в кресле смертника. Где и место предателям? Чуть погодя узнаете. Меллори осекся. Откуда-то снаружи донёсся грохочущий звук. Пол содрогнулся, заходил ходуном Кослоу едва удержался на ногах. Послышалось далекое эхо канонады. Настюж распахнулась дверь. — Ваше превосходительство! Столицу штурмуют! — выкрикнул охранник и рухнул ничком. В спине у него зияла огромная рана. Кослоу бросился к Меллори. Одна из стен камеры прогнулась внутрь и рухнула, будто гром прокатился.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 Косло завертелся волчком и всей своей тяжестью грохнулся на пол. 70 Семидесятисантиметровый дредноутри притормозил перед Меллори. Выпустил игольно тонкий луч, прожегший панель управления. С Меллори спали узы. — Я, мы, ждем ваших наших дальнейших распоряжений, — беззвучно произнес разумри в леденящей тишине. 26.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 Почему же, Моника? Это адская машина, как ты ее называешь. Именно то, благодаря чему стали возможны свободные выборы. Да и сейчас только она сдерживает остатки отрядов Кослоу. Джон, — она коснулась его пальцев, — с этой штуковиной, которая у тебя всегда под рукой, ты можешь контролировать все и вся на земле, против тебя не выстоит никакой оппозиции. Она посмотрела ему прямо в глаза.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 «Отставки?» «Хочу, чтобы ты отослал машину обратно, откуда бы она ни взялась!» Он коротко хохотнул. «Ты с ума сошла! Я еще и не начинал извлекать технологические секреты, заложенные в корабле Ри!» «Не готовы мы к этим секретам, Джон. Человечество не готово. Корабль уже изменил тебя. Все, что он может сделать в конечном итоге, — это убить в тебе человека. Чепуха Я полностью его контролирую. Он как бы продолжение моего сознания. Джон, ну, пожалуйста, пусть не ради меня или тебя самого, из-за Дианы. А ребенок-то тут при чем? Она твоя дочь и видит тебя едва ли раз в неделю. Такова цена, которую ей приходится платить за то, чтобы быть наследницей величайшего из людей. Я к тому, что... Черт возьми, Моника, в конце концов, с моими обязанностями мне не до соблюдения мещанских приличий. Джон... Ее голос превратился в болезненно громкий шепот. Отошли его. Нет, я его не отошлю. Ее лицо побелело. Что ж, Джон, как хочешь. Именно, как хочу. Она вышла а Меллори еще долго стоял у высокого окна, не сводя глаз с крошечного корабля, в молчаливой готовности парящего в воздушной голубизне на расстоянии 50 футов. — Разумри, — послал он вызов, — прозондировать квартиру этой женщины, Моники. У меня есть основания подозревать, что она замыслила государственную измену. — А!